Глава 14. Человек, похожий на Франка. Саул Артурман вернулся в Англию весь под впечатлением неожиданного открытия. И сейчас же отправился к Франку, поселившемуся в маленькой гостинице на Джермен-стрит. Франк спокойно выслушал историю письма. «Конечно», — продолжал мистер Ман. Я сейчас же поехал в Монтре. Хотя на почтовой бумаге и не было обозначено название отеля, но путем сравнения мне удалось установить, что письмо было написано в Палас отеля. Главный обер хорошо знает Рекса Холланда, часто приезжавшего в Монтре, и всегда щедро дававшего на чай. Но написал его как молодого человека с медленными движениями, приехавшего накануне утром из Голландии и сейчас же справившегося о Франке Мериле. «Из Голландии? Вы уверены, что он приехал утром?» «Быстро», — спросил Франк. «Нет, нет. Теперь, когда вы спросили меня, я вспомнил. Он приехал вечером и уехал сейчас же на следующее утро северным поездом». «Как он узнал мой адрес?» — спросил Франк. «Очевидно, из списка приезжих». Слуга, дежуривший в читальне, заметил, как он просматривал газету. «Теперь, мой мальчик...» Вы должны откровенно рассказать мне все, что знаете об этом человеке». Прежде чем ответить, Фрэнк открыл свой портсигар, вынул папиросу и зажег ее. «Я знаю тоже, что и другие», — сказал он с горечью. «И еще кое-что, чего никто не знает, кроме меня». «Но, дорогой мой...» Иман положил руку ему на плечо. «Вы не отдаете себе отчет в том, как важно для вас, чтобы я все знал». Фрэнк покачал головой. Время еще не наступило, ответил он, и ман больше ничего не мог добиться от него. Когда же речь зашла о другом вопросе, он вдруг начал волноваться. Боже мой, ман, я не могу равнодушно смотреть, как Мэй губит свою жизнь. По-моему, Джаспер имеет на нее прямо какое-то роковое влияние, да ведь вы сами видели. Я тоже не могу понять, в чем тут дело. «Конечно, Джаспер хорошо выглядит, обладает прекрасными манерами и очень интересный собеседник. Но не думаете же вы, что он победил ее благодаря этим качествам? Нет, конечно, нет. Мне слишком тяжело говорить о своих личных чувствах, и вы знаете, что я не охотник до излияний, но вам также известны мои отношения к Мэй. Я все время надеялся, что между нами все будет по-старому. Но эта девушка, которая для меня дороже всего на свете теперь почти равнодушно ко мне. А ведь она уже дала мне свое согласие и давно была бы моей женой, если бы не махинации Джаспера». Он быстро ходил взад и вперед по комнате, потом вдруг остановился и заломил руки. «Что мне делать? Я не могу жить без нее, не могу». Последние слова он произнес с такой силой, что Ман только теперь понял, как глубоко было его чувство. «Не волнуйтесь, Фрэнк. Еще ничего не потеряно. Старался он его успокоить. Франк Мериль все больше нравился ему, и муки, которые он так мужественно перенес, еще увеличивали его симпатию. Тайна преступления будет скоро раскрыта. Я пока не могу еще уяснить себе всех обстоятельств, которые безусловно известны вам, но вы не хотите назвать их так, как прикрываете кого-то, но все равно я доберусь до истины. Ни одно дело не волновало его так, как убийство Джона Минута. А ведь он провел всю свою жизнь за расследованием различнейших происшествий, и между ними попадалось немало интересных и запутанных дел. Но на сей раз он чувствовал, что попал в тупик. Кроули, который, быть может, помог бы разобраться в этой трагедии, исчез бесследно, словно провалился сквозь землю. Пока процесс тянулся, ман собрал целый том справок от Франка и Мэй, Но ни тот, ни другая ничем не могли помочь ему в раскрытии таинственности, которой Джон Миньют окружил приглашение Джаспера Каоля в секретари. Все письма Джаспера он писал и отсылал сам. Ответы на них, по-видимому, сожженные им, получал по какому-нибудь другому адресу, так как ни один из них не побывал в руках Франка, принимавшего обычно почту. Вскоре после появления Джаспера между дядей и племянником произошла ссора — Вероятно, очень неприятное, ибо Франк отказался назвать причину ее. У Манна осталось впечатление, что вина была на стороне племянника. И еще одно обстоятельство поражало человека, который все знал. Оказалось, что Франк привез сержанта Смита в Истбурн и ввел его к своему дяде. И кроме этих странных обстоятельств, существовали еще и другие совершенно необъяснимые. Саул Артур Манн прошел в свою канцелярию и просмотрел в двадцатый раз все сведения, собранные по данному делу. Он вышел в полночь, а в 9 часов утра на следующий день он уже находился в дороге в Исбурн. По счастливой случайности, констебль Уайзман был свободен в этот день и работал в своем огороде, когда автомобиль мистера Манна остановился перед его домом. Уайзман с достоинством принял посетителя — ибо хотя его престиж и несколько пострадал в официальных кругах в связи с делом Мереля, но среди избурнских жителей его авторитет не уменьшился, так как, хотя ему и не удалось разгадать тайное убийство Джона Минюта, он, по крайней мере, немало над ней потрудился. В безукоризненно чистой комнате, служившей одновременно кухней и приемной, миссис Уайзман выдвинула широкое кресло и, почтительно пригласив сесть мистера Манна, исчезла. Посетитель объяснил в нескольких словах цель своего приезда. Когда он кончил, Уайзман, с сожалением покачал головой. «Все, что я знаю о сержанте, я рассказал уже начальнику, сидевшему, как и вы, в этом кресле. Но он всегда казался мне таинственным. Когда он бывал пьян, он мог часами рассказывать всякие истории. В трезвом же виде от него нельзя было добиться и слова. Его дочь прожила с ним всего две недели». «Его дочь», — быстро сказал мистер Ман. «У него была дочь, как я уже доложил своему начальству. Красивая девушка. Я мало видел ее. Она прибыла две недели до приезда сержанта в Избурн. Забавная штука, я запомнил день его приезда сюда, потому что у его дрожек сломалось колесо как раз на моем участке, и, согласно нашим постановлениям, я должен был записать это происшествие». Я даже не знаю, хорошенько желали дочь с ним. Он поселился в домике на Бирлхэм-Гэппе, и там-то я ее и увидел. Да, она была красивой девчонкой. Тонкая и стройная, волосы ее были совсем чёрные, кожа белая, как снег. Но им не удалось найти ее. «Вы подразумеваете полицию?» — прервал его ман. «О, нет, они искали ее несколько лет, задолго до убийства мистера Минюта». «Так кто же эти они?» Их было несколько. Так мне случайно удалось узнать, что мистер Кооль хотел узнать, где она находится. Но он начал только через несколько недель после ее исчезновения. Он избрал странный способ. К нам он совсем не обращался, Он нанял целую армию частных сыщиков, шнырявших вокруг Избурна. Один из них приходился двоюродным братом моей жены. От него-то я и узнал все. Кооль истратил много денег, ища ее, и мистер Минют тоже. Саул Артурман почуял след. «Мистер Меню тоже. Заодно с мистером Каолем? Насколько я знаю, каждый из них действовал самостоятельно. Я называю это тайной в тайне, и никто здесь ничего не мог понять. Я надеялся, что на суде все откроется, но вы знаете, какую кашу там устроили адвокаты». Констебль Уайзман был по-прежнему твердо уверен, что Франк виновен. И избежал справедливого наказания только благодаря упущениям судебных властей. В своем домашнем кругу он иногда даже позволял себе выражаться весьма непочтительно о представителях закона. Так вы все считаете мистера Мерриле виновным? спросил мистер Ман, прощаясь с констеблем. Я также уверен в его виновности, как в том, что стою перед вами. Некоторые из нас думают иначе, констебль. С улыбкой сказал Ман, Пожимая руку неумолимому блюстителю закона. Он привез в Лондон несколько новых фактов и принялся за разработку их. После продолжительной беседы с главным начальником полиции он отправился в Сильвер-Ренс, сопровождаемый маленьким отрядом сыщиков. Дом, который посещался Джаспером, подвергся снова тщательному обыску, не давшему никаких результатов. Только одна комната во всем доме была меблирована. В ней находилась складная кровать, стол, стул, лампы и маленький коврик. Остальные комнаты стояли без употребления. В конце коридора находилась кухня, тоже совершенно пустая, если не считать бамбуковой лестницы. Из кухни вела дверь на маленький двор, отделенный тремя стенами от трех дворов таких же размеров, направо, налево и позади. За Сильвер Ренсом находился Ройстон-сквер, который тянулся параллельно. Мистер Ман вернулся в дом и еще раз обошел все комнаты, надеясь открыть где-либо потайной ход, но все было напрасно. Он узнал, что после смерти Джона Менюта Джаспер только раз был в доме. Как ни странно, но в Сильвер-Ренсе ничего не знали о событиях, происшедших почти под их носом, и хотя обитатели его могли по пальцам пересчитать каждое слово, сказанное на доках и судах Темзы, они ровно ничего не могли рассказать о Ройстон-сквере. Еще более странным кажется обстоятельство, что Саул Артур Артурман ограничился обыском в Сильвер-Ренсе, не удосужившись заглянуть в соседний Ройстон-сквер. Он был подавлен и разочарован, но судьба вознаградила его, неожиданно послав ему новую нить, хотя ей и суждено было запутать еще больше дело, которое он и до того не мог разгадать. Через три дня после обыска в сильвер ему пришлось быть по делам в Кемдентауне. Но он поступил весьма легкомысленно, отпустив такси перед входом в нужный ему дом. Когда он закончил свое дело и хотел вернуться домой, поблизости не оказалось ни одного автомобиля, и ему пришлось вернуться пешком, так как трамвай шел в противоположном направлении. Питая отвращение к большим дорогам, Он пошел по разным уличкам, которые должны были привести его к Гемстонской дороге. Таким образом, он очутился на Флауэртонской дороге с отдельно стоящими внушительными домами. Он шел, размахивая зонтиком и весьма фальшиво напевая популярную песенку, когда неожиданно его внимание привлекла сцена, заставившая его остановиться в невыразимом удивлении. Была половина пятого, и уже стемнело, Но мистер Ман обладал превосходным зрением, и ошибка была невозможна. Дома Флауэртона стоят немного в глубине и отделяются от дороги небольшими садами. К парадным дверям ведут шесть или семь ступеней, и на одной из таких лестниц у раскрытой двери разыгралась сцена, поразившая мистера Манна. В ней принимали участие молодой человек и девушка, очень красивая, с необыкновенно бледным лицом. Мужчина же был точной копией Франка Мериля. На нем был мешковатый полушерстяной костюм и мягкая фетровая шляпа с очень широкими полями. Но Манна главным образом поразила незамечательное сходство мужчины с Мерелем, а странные позы обоих. Девушка, очевидно, о чем-то умоляла своего спутника. Манн стоял слишком далеко от них, чтобы разобрать ее слова, но он увидел, как молодой человек оттолкнул ее от себя. Она снова схватила его за руку и посмотрела на него. Мистер Ман вздрогнул, увидев, как молодой человек поднял руку и втолкнул ее в дом. Затем он захлопнул силой дверь, спустился вниз, повернул налево и поспешно удалился. Ман стоял, словно пригвожденный к месту, и прежде чем он смог прийти в себя, молодой человек повернул за угол и исчез из виду. Саул Артурман снял шляпу и вытер лоб. На мгновение его способность мыслить была парализована. Но он медленно подошел к порогу и остановился в нерешимости. Чем он мог объяснить свое посещение? Если это был Франк, все его предположения неправильные, и таинственность, окутывавшая дело, только еще возрастет. Энергия вернулась к нему, но он записал номер дома, и помчался следом за молодым человеком, но того и след простыл. К счастью, он увидел свободное такси и остановил его. «Отель Гринс, Джермен Стрит», — сказал он шоферу. По крайней мере, он мог удостовериться в одном пункте.